Глава 23. третья. Портнихи в нашей провинции не имелось. Нет, наверное, в городах можно было найти кого-то, кто умел держать нитку и иголку. Но я сильно сомневалась, что пошитые ими платья можно будет надеть на балы, тем более в столице. Времени, чтобы заказать платье столичной портнихи, которая могла и послать куда подальше провинциальную аристократку, у меня не имелось. Бал должен был состояться уже через три дня. и потому я, плюнув на этикет, решила идти в одном из старых платьев. Вряд ли весь мой гардероб уже успели увидеть столичные снобы. Да я вообще сомневалась, что Ариса раньше бывала при дворе. Так что я с легким сердцем выбрала одно из платьев, висевших на вешалках в шкафу. Темно-синее, расшитое серебряными нитями, оно больше всего подходило для адрес-кода во дворце. Приглашение должно было служить моим пропуском на бал. Портал для перемещений у меня имелся. И в нужное время, одетое и накрашенная, с колье на шее и серьгами в ушах, золото с сапфиром, я перенеслась из холла своего замка на площадку перед императорским дворцом. Благо, погода стояла теплая, и я не боялась замерзнуть вне этих стен. Дворец императора вздымался вверх белыми колоннами, обвитыми золотыми лозами. Над парадным входом висели флаги с вышитыми львами, их гривы мерцали магическим светом, ослепляя подъезжающие кареты. Аристократы на лестнице походили на стаю пестрых попугаев, дамы в платьях с кринолинами, расшитых жемчугом, мужчины в камзолах с накладными плечами, украшенных орденами размером с блюдцы. В бальном зале мраморный пол отражал свет хрустальных люстр, подвешенных на цепях толщиной в руку. Стены были расписаны фресками битв прошлого, императоры на конях давили копытами поверженных врагов. На галереях зарезными перилами музыканты перебирали струны арф и лютен, их мелодия тонула в гомоне голосов. Гости толпились у столов с едой, павлины в перьях на серебряных блюдцах, пирамиды из фруктов, облитых карамелью, фонтаны с игристом, где плавали лепестки роз. Молодые кавалеры в париках с пудрой щелкали табакерками, оценивая наряды. Дамы помахивали веерами из перьев финикса, при каждом движении выпуская облачко духов с запахом амбры. Мое темно-синее платье сливалось с тенями у колонн, серебряные нити на нем тускло поблескивали рядом с бриллиантовыми россыпями на платьях соседок. Одна графиня в платье цвета заката смотрела на меня через ларнет, ее шлейф тащил паж, едва не спотыкаясь о собственные ноги. В центре зала императорский трон пустовал, его хозяин появлялся лишь к полуночи. Пока же придворные, как муравьи, сновали между зеркал в позолоченных рамах, отражавших их улыбки и шепотки. На потолке, расписанном облаками и магическими животными, висели крупные шары, освещая пространство теплым светом. Их сияние меняло оттенки в такт музыки. У выхода в сад гости кутались в меха, несмотря на тепло. Видимо, чтобы продемонстрировать свое богатство и родовитость. Бал начался. Музыканты заиграли активней, пары стали выходить на паркет. Я продолжал стоять у колонн, надеясь, что меня никто не заметит. В конце концов, танцевать приказа не было. «Ваше сиятельство! Рад вас видеть здесь сегодня!» Знакомый мужской голос заставил меня подпрыгнуть на месте и резко развернуться. «Ричард!» «Точно он!» Стоит в своем черном фраке, улыбается холодно и надменно. и смотрит как на свою личную сокровищницу. Признаться, не был уверен, что вы появитесь. И меня вдруг взяла злость. Здоровая такая злость, которая на земле помогает мне выпутываться из разных, не совсем приятных ситуаций. Да что на себе думает этот Франт? Что он такой единственный, неповторимый? Что надо благодарить его просто за то, что появился на моем горизонте? что я провинциальная аристократка, недостойна этого умника?» И слова, приправленные язвительным тоном, сорвались с моего языка раньше, чем я успела подумать, что делаю. «Ваше сиятельство? Вы и не были уверены?» Я нарочито медленно подняла бровь, глядя на его идеально выбритый подбородок. «Вообще-то меня пригласил сюда сам император. Вот уж не думала, что он советуется с вами по любому вопросу. Черные густые брови сами собой сошлись у переносицы. Его сиятельство был удивлен и раздосадован тем, что кто-то посмел говорить с ним в таком тоне. Я глубоко сомневаюсь, что настоящая Ариса пошла бы на это. Но я не она, и у меня к Ричарду свои счеты. Признаюсь, — кивнул он наконец-то, всё ещё говоря ровным тоном, не допуская в голосе эмоций. — Этот бал устроен по моей просьбе. «Мне хотелось увидеть вас вновь, но я не мог найти достойного предлога». В настоящей Арисе такие слова, может, и польстили бы, но не мне. «Вам так понравились мои земли? Или мой замок?» Все так же язвительно спросила я. «Увы, ничего из этого не продается». К сведенным у переносицы бровям прибавилось раздражение во взгляде. Какая-то провинциалка бросила вызов лощенному столичному аристократу. И плевать, что он родом из тех же мест, что и она. Живет-то он последние годы в столице, а значит, претендует и на почет, и на уважение. Не желаете потанцевать, ваше сиятельство? Внезапно поинтересовался Ричард. Мое ухо уловило знакомую мелодию. Легкий шаринер, танец двух сердец, танец флирта и улыбок. Ричард сам в свое время учил меня танцевать. Именно шаринер. Там, во снах. И во мне подняла голову авантюристка. Потанцевать, значит? О, да, желаю, еще как желаю.